тому человечку, который только и способен помочь твоей беде. Так он что же здесь? удивился я. А где ему быть? говорит Удальцов. В вовсе даже неподалёку. И что будет? он хмыляется. А что может быть? Будет тебе в точности такое же везение, как мне. Выходить будешь невредимым из любых передряг. Хоть сам противотанковой гранатой подрывайся. В этом конкретном случае или граната не взорвется, или отбросит тебя взрывной волной так хитро, что на тебе не останется ни царапинки. Посмотри на меня и припомни все мое везение. Все мои случаи, все до одного погибельные неминучие. Тебе перечислять или сам вспомнишь? Сам, сказал я. Ну вот, положа руку на сердце, такая полоса везения есть, что-то обыкновенное. Я подумал и ответил честно, что думал. Что-то я не верю ни в бога, ни в чёрта у дальцов. Но это твоё везение и в самом деле какое-то ненормальное. Полное впечатление, что кто-то тебя ворожит. Он прямо-таки осклабился. «Умница ты у нас! Пойдем!» «Он и тебе точно так же сворожит!» «И будешь ты у нас совершенно заговоренный, вроде меня!» «Я с тобой не шучу! Я тебе желаю только добра!» «Вижу, что с тобой происходит! Ясно, что скоро ты грабанешься!» Тут он начал поглядывать на часы, казалось, заторопился, словно подходил некий условленный час. «Я сидел с мурной, и откровенно плыл уже вовсе жалостно. «Ну, пошли!» — говорит удальцов. Встает, берется за шинель. «Точно тебе говорю, все будет в лучшем виде. Смерть тебя не коснется, что бы вокруг ни происходило. Можешь лезть прямо под косу, хоть против пулемета вставай в пяти шагах. Все равно или пулеметчик смажет, или ленту перекосит». Или кто-то успеет его поганца пристрелить, домой вернёшься целым и невредимым, доченьку на руки возьмёшь, приласкаешь, жена у тебя на шее повиснет, рыдая от счастья. То ли от его слов, имевших некое гипнотизирующее действие, то ли от собственной тоски, я себе представил всё это как на его. Вот я Поднимаюсь по лестнице, вхожу в квартиру, ко мне бегут жена и дочка, а я живой, я вернулся, нет больше войны. И мне стало так тоскливо, так остро захотелось выжить, что все внутри обожгло словно огнем. Было даже не человеческое, а зверинное, яростное желание жить. И я спросил, Ты не шутишь. В моём настроении не до шуток. Он уже надел шинель и совет мне мою. Давай, давай. Поторопливайся. Сейчас сам убедишься, что с шутками тут и не пахнет. Я нашёл шинель, нахлабучил шапку и пошёл за ним, как заведённый. Словно кто-то за меня переставлял мне ноги, отняв при этом и всякое желание сопротивляться и собственную волю. На улице было пакостно, ветер пронизывал до костей, по зёнкамила вдоль улочек, ни единой живой души, только кое-где теплится коптилки в окнах. Городок был небольшой, старый, дамешки главным образом частные, построенные ещё при царе Горохе, близилось к полуночи. Очень неуютно было на улице. Шли мы не особенно долго. Пришли к такому же частному домишку, как тот, где квартировал я. Удальцов уверенно сунул руку в дырку в калитке. Сноровисто поднял щеколду. Пошел в дом без стука, как свой человек. Я вошел за ним. Я вошел за ним. В сенях запнулся обо что-то, чуть не упал. Потом прошёл в горницу, там горела каптилка. Ничего там особенного не было, обычная, убогая мебелишка, на которую во время оккупации и немцы, надо полагать, не позарились. Стол стоял старый, потемневший, а за столом, освещённый каптилкой, сидел майор.